Мы с моим папой отправились в цирк. Папа был в черном костюме с красным галстуком, а я надел синий свитер. Мы сидели очень близко, и нам было очень хорошо все видно. Вокруг нас кружились опилки, которые вылетали из под лошадиных копыт, а музыка грохотала прямо над ухом. Мы сидели как раз напротив льва, который сидел на лестнице. Мы могли заглянуть ему прямо в пасть. Мой папа показал мне, где у льва миндалины. Выходит, льву их тоже не удалили. Конечно, львам их никто не удаляет. Лев рычал и прыгал в обруч. Потом гимнасты гимнастки раскачивались на трапециях и летали по воздуху. А потом на арену вышел человек в блестящем костюме и в цилиндре на голове. «Дамы и господа!» — объявил он. «Сейчас вы увидите то, что еще никто не видел!» «Александр Рышношноцкий будет стоять на земном шаре на одном пальце!» Это единственный человек в мире, которому это под силу. И напрасно остальные пытались повторить этот трюк. Хоть это и были самые знаменитые артисты. Все они падали с плачем. Итак, аплодисменты. Приветствуем, Александр Рашношноцкий. Тут появился высокий и очень худой человек в желтом костюме. Он поклонился. Какая-то девушка дала ему глобус. Он поставил на стол стул, на этот стул еще один стул, а на спинку этого стула поставил глобус. Очень медленно он взобрался на эту пирамиду и встал на глобусе на одну руку, а потом на один палец, на указательный. А глобус стал медленно вращаться. Все захлопали в ладоши, а мой папа крикнул, «Но вы не единственный в мире, кто это может?» Человек в желтом костюме спрыгнул вниз, и на арену тут же вышел ведущий в блестящем костюме и цилиндре. «Кто это крикнул?» — спросил он. «Я!» — ответил мой папа. «Кто вы такой?» — спросил ведущий. «Я папа Йозефа», — сказал мой папа и показал на меня. «Все ясно», — сказал ведущий и посмотрел на нас очень строго. «Ну что ж, тогда покажите нам, на что вы способны, и учтите, если вы нас обманули, вам не поздоровится». Он щелкнул пальцами, и из-за кулис раздалось голодное львиное рычание. Договорились, сказал мой папа. Он перебрался через барьер и спрыгнул на арену, поставил на стол стул, сам тоже залез на стол и поставил на первый стул еще один. Дайте еще один стул, сказал он. В цирке наступила мертвая тишина. Все затаили дыхание. Все акробаты, клоуны, жонглеры, укротители львов, музыканты и помощники с конюшни вышли посмотреть. Мой папа взял еще один стул, поставил на первый и взобрался на его спинку. «И еще один стул!» — крикнул он. Ему наверх кинули еще один стул. Мой папа поставил его на другие стулья и забрался на спинку. Он был уже почти под куполом. «Глобус!» — сказал он. «Теперь давайте мне глобус!» Вверх подбросили глобус. Мой папа поймал его, поставил на спинку верхнего стула и очень медленно встал на него на одной руке. Все затаили дыхание. А мой папа встал на мизинец и стал вращать глобус. Я смотрел, как мелькали перед глазами Африка и Америка. Все восхищенно вздохнули стали кричать «Ой!» хлопать в ладоши. Мой папа посмотрел на меня. «Я ровно стою!» — спросил он. «Да!» — крикнул я и помахал ему. «У вас очень необычный папа, молодой человек», — сказал один пожилой господин рядом со мной. «Это должно быть очень здорово, не правда ли?» «Да!» — кивнул я. Но разговаривать мне сейчас не хотелось. Глобус вращался все быстрее. И тут мой папа спрыгнул с самого верха этой пирамиды вниз на стол, а со стола на землю. Стулья полетели в опилки, а глобус он ловко поймал. Ведущий в блестящем костюме подошел обнять моего папу. «Великолепно!» — повторял он. «Великолепно! Великолепно! Великолепно!» И Александр Рашнашноцкий тоже пожал папе руку. Он был немного грустный, но это и понятно. Совсем не весело быть не единственным человеком на свете, который такое умеет. «Я могу еще много другого», — пробурчал он. «Я тоже», — сказал мой папа. Ведущий в блестящем костюме спросил, не мог бы мой папа приходить в цирк каждый день и вставать на мизинец на глобусе или на чем-нибудь другом, например, на точилке для карандашей или на деревянной спице. Мой папа не согласился. «Можно мне взять себе этот глобус?» — спросил он. Мы взяли глобус и пошли с ним домой. «Мне понравился цирк, а тебе?» — сказал мой папа. «Особенно хороши были львы». «Да», — согласился я. А глобус стоит теперь у меня на шкафу. Я часто его кручу. На Северном полюсе стоял мой папа. Прямо в ледяном холоде. Среди айсбергов и эскимосов. На одном пальце.